Пору дождей воздух бывает очень влажный, и мясо быстро портится, даже двух дней не лежит. Чтобы подольше сохранить эсен-пайок, мы придумали своего рода холодильник, обертывали мясо листьями, чтобы мухи не могли откладывать на нем яички, и подвешивали под тенистым деревом полуметрия земли. Дерево это стояло недалеко от обители варана, где кроме взрослого хозяина, живущий совсем юный варанчик, который только что сменил кожу, Утром, направляясь к кабинет, я увидел старшего. Он жадно глядел на недосягаемый кусок мяса. Тыча тем меня, он поспешно вступил, но потом послышался шелест и появился младший воран. Я не двигалась, и вскоре воранчик очутился в каком-нибудь местеднии. Убедившись, что я безобидное существо, он вернулся домой. Тогда старик, который явно посылал молодого на разведку, снова приблизился к заманчивому дереву. Он долго сидел под мясом, примиряясь, и вдруг подпрыгнул. Промах. Прыгнул еще раз, затем еще, еще. И, наконец, цепился в мясо челюстями и потянулся. Я дала ему закусить как следует, потом хлопнула в ладошь. Варан шлепнулся на землю, вид у него был потешный, и с пасти с обеих сторон торчали куски мяса. Но он не обратился в бегство, а устал, сына меня точно решила, Загипну сиюю. Я стояла неподвижно, и старик успокоился. Не сводя с меня глаз, он торопливо прогласил добытые куски и только после этого побрёл во спаясь. Голова вторая. Рождение львят. Ближе к середине декабря. И мы с женой Надей ждали появления у Арисы детёнышей. Она так о тяжелело, что казалось, малейшее движение требует от неё больших усилий. Живя в этой нормальной жизни, она несомненно делала бы разминку, поэтому я всячески старалась вытащить её на прогулку. Однако она предпочитала держаться поближе к палаткам. Мы все пытались угадать, какое место Эльса любил для родов. уж не родится ли в ветвях нашей палатки, которую она пинку считает самым безопасным уголком. Мы приготовили бутылочку со соской, зато слез гущённого молока, глюкозы. Я без конца читала книги и брошюры о родах и о осложнениях у животных. Мне никогда не приходилось быть тоитухой, поэтому я сильно волновалась и, естественно, советовалась с ветеринаром. Чтобы установить хотя бы примерно срок беременности, я осторожно прикладывала руку к животу Эльсы. Но движения никакого не чувствовалось. И я уж думала, что мы ошиблись. Река сильно развелась, и мы с Жоржем решили посмотреть на водопады. В эту пору они великолепны. Эльса с крыши лембровера проводила нас сонным взглядом. Пробираясь через густой буш, я жалела, что она не захотела пойти с нами. Некому будет предупредить нас о приближении буйволов и слонов. Судя по помету, эти великаны могли встретиться нам в любой миг. Река по течению производила внушительное впечатление. Пенные струи с рёвом мчались через камни, мрачные теснины кружились бурные водовороты. Наоборот, но почти как только стих гул воды, я услышал знакомое хмык-хмык. Это трусиво нам на встречу со всей скоростью, на какую она теперь была способна. Её облепили мухи цеccе, но она сначала нежно поприветствовала нас и только после этого стала кататься по земле, чтобы избавиться от своих мучителей. Как не трудно ей было ходить, она всё же отыскала нас. А ведь супруг всю ночь до 9:00 утра звал её, но она не пошла к нему. Меня это очень тронуло. Её привязанность Радовала меня, но, с другой стороны, надо было считаться с тем, что льву может надоесть такое соперничество. Мы слишком долго искали, и супруга, и нельзя допускать, чтобы он бросил ее из-за нас. Львята должны вырасти дикими, значит, им нужен отец. И мы решили уехать дня на три. Конечно, это было рискованно, друг начнутся роды, и Эльсе понадобится наша помощь. Но ведь еще хуже, если льва уйдет. 16 декабря мы вернулись. Эльса ждала нас и была очень голодна. Два последующих дня она провела в лагере, шли грозовые дожди, и, возможно, поэтому ей не хотелось оставлять убежище. Правда, Эльса зачем-то несколько раз ходила к большим скалам, но тотчас возвращалась обратно, ела она невероятно много, видимо, едала спрок.